«Эй, да мы только что были здесь!» — запротестовал Эрни, разлегшись на кровати во весь рост. В комнате не было больше ни одного места, чтобы присесть, не считая подоконника, на который взгромоздилась Лола. «Что, снова начнем сначала?» «Ушут, скорее всего, в верном шансе», — пожала плечами Лола. «Туда и пойдем». — Вот блин, — простонал Эрни, — да до этого казино половину лорелей трястись на вонючем автобусе. — Если тебе не нравится автобус, вспомни, какие перспективы нас ждут, если мы не сделаем работу в сорок, — сказала Лола. — Или тебе понравилась наша последняя встреча с мистером Ви? Да — К черту мистера Ви! сказал Эрни, нервно глядываясь. Здесь, на Лорелея, прослушка могла вестись даже в этой халупе, где им пришлось снимать комнату после своего невыразительного возвращения после неудачных попыток похитить Уилларда Шутта. Несмотря на то, что билеты были взяты самые дешевые, два горя-похитителя прибыли на Лорелею настолько бедными, что жить им было просто негде. После нескольких часов изучения телефонного справочника Лола нашла такую комнатку в маленьком здании за пределами туристической зоны. Такие комнатки предназначались в основном для низкооплачиваемых работников казино, бывших туристов, опустившихся после попытки сорвать жирный куш. А рабочие, жившие далеко от казино, считались наименее квалифицированными и, соответственно, ценными. И, соответственно, руководство станции не видело никаких причин делать такое жилье привлекательным или удобным. «До автобусной остановки еще полкилометра топать», сказала Лола, с омерзением оглядывая, выданную им вместе с комнаткой бесплатную одежду. Давай, одевай свои туристические шмотки. Неплохо бы выбраться в свет и обдумать планы. А если мы будем вести себя как игроки, можем получить бесплатный завтрак в казино? Если ты от меня ничего не утаил, то мы не можем себе позволить питаться ни в одном из здешних ресторанов, «Утаил — Утаил? — запротестовал Эрни. — После того, как ты обыскала на корабле весь мой багаж, что я мог скрыть от тебя? — Ты думаешь, у меня в зубы микросхема встроена? — А что? Я бы даже не удивилась, — сказала Лола. — Только бы ты не имел быстрого доступа к деньгам, а тебе постоянно хочется чего-нибудь дорогого. Еще лень идти к зубному врачу, так давай начнем сейчас, Эрни. Пошли, может нам удастся закончить до того, как большие дяди снова расстроятся из-за нас. Мрачно бормоча, Эрни привел в себя в вертикальное положение. По настоянию Лолы он надел спортивно выглядевшую рубашку и причесал начинающие рядить волосы. Пара солнцезащитных очков завершила образ. И когда Лола аналогично замаскировалась под туриста, они добрались до автобусной остановки, сели на автобус, идущий по Лорлее против часовой, и доехали до входа в отель и казино «Верный шанс». «Что бы ни случилось, улыбайся», — прошепела Лола, когда они вышли из автобуса. — Но помни, у нас есть только пятьдесят долларов, и это наш единственный шанс съесть что-либо, кроме бесплатного обеда. — Я всегда выигрываю, — самодовольно сказал Эрни. — Ага, конечно, — промурлыкала Лола, поправляя шляпку. — Тогда скажи мне еще раз, почему ты взялся за от мистера Ви? и ему подобных. Застывшими улыбками они прошли под ручку мимо охранников казино. Актеры, замаскированные под легионеров, не удостоили их ни единым взглядом. Внутри они пронеслись через вестибюль, не обратили внимания на стойку регистрации постояльцев и направились к этажам, на которых размещалось казино. В рабочее время — Шут должен быть там, наблюдать за тем, как растут его инвестиции. — Конечно, если он вообще есть в казино. Лола и Эрни уже в прошлый раз поняли, насколько рискованно предполагать это. — Ты его видишь? — спросила Лола, когда они зашли в бар. Эрни кинул взглядом помещение. — Ни одного знакомого лица. «Эй, присмотрись! Всегда хотел узнать, что с ней случилось. А она азартными играми увлеклась!» «Кто?» — спросила Лола, наблюдая за женщиной, на которую указывал Эрник. Эта невысокая женщина листала журнал о гонках и подтягивала кристально чистый напиток. «Я вижу, о ком ты, но не узнаю лица!» Она звезда Головидения или кто-то еще? «Да нет!» — издевательски произнес Эрни. «Это Мария Делла Фанатика, величайший гонщик Формулы Ультра своего времени. Побила все рекорды Тур-де-Заппи в первый же год выступлений. Когда она внезапно ушла из гонок, все были шокированы. Где-то пятнадцать лет назад люди думали что у нее появился богатый бойфренд, который не хотел, чтобы она занималась гонками или что-то вроде этого. Когда я был ребенком, она считалась самой горячей штучкой в мире, но увидеть ее здесь не ожидал. Но если у нее есть богатый бойфренд, то понятно, почему она может себе позволить находиться на Ларреле сказала лола она бы не помешал джек пот другой давай сидим по бесплатному завтраку в игровых комнатах и посмотрим может наш малыш находится там ну конечно пробормотал эрни и это снова окажется проклятый робот он бросил еще один взгляд на марию делла фанатика но все же пошел за лолой В следующий зал.